Просто в 1338 году при достройке башни, венчающей средокрестие, стало ясно, что опорные столбы не выдержат её веса. На помощь строительной артели, возводившей башню, пришёл, как предполагают теоретики архитектуры, специалист из смежной области. Мастер строительной артели, занимавшейся возведением и починкой мостов. Далеко разыскивать советчика мастерам, возводившим башню, не пришлось. Река, окруженная поэтическими плакучими ивами, протекает у самых стен собора, пересекая городок. Мосты ветшали, мосты чинились и перестраивались, и не было. Ещё мы свидетельствует многочисленные королевские указы, разрешающие волостцам как и жителям других торговых городов королевства, стоявших у речных переправ, собирать с проезжевого торгового люда мостовой сбор на ремонтные работы. Не будем гадать, зашёл ли он в собор поприсутствовать на церковной службе или просто так полюбопытствовать, как идут дела у коллег, даже имени его история не сохранилась. Но как бы там ни было, из всех каменных строений эпохи более всего уэллские опрокинутые арки, принявшие на себя тяжесть 55-метровой башни, напоминают именно мост, Массивный несколько грубоватых очертаний, диссонирующий с изысканной украшенной готикой соборного хора, драгоценного ларца с разноцветными витражными окнами, пучками колонн, устремленными ввысь, разбегавшимися по потолку невесомым веером нервьер, кажущимся тонкими ими. прутиками на его фоне, зато прочный, простоявший века. Иные искусствоведы, и в особенности местные краеведы, энтузиасты, находят, впрочем, это гротескное сочетание с смелыми художественно-выразителями. А заказчика, епископа Бата и Уэллса, Более всего устраивало то, что своими очертаниями диковины, арки, ножницы отдалённо напоминают Андреевский крест, традиционный атрибут святого, которому посвящён храм в Каменной Библии. В соборе, как и в самой Библии, каждому слову, даже сугубо техническому, служебному надлежало эманировать сложную символику, глубокий скрытый смысл. Увенчавшая композицию распятие придало ей новую смысловую наполненность. Нижняя арка, на вершине которой оно установлено, зрительно воспринимается как Голгофский холм, а верхняя, неосечённая половина восьмёрки гигантским нимбом окружает распятие. здание спроектированное дождём. Порой подскащики средневековым строителям попадались и вовсе не бывали. Новгородский кафедральный собор святого апостола Петра был выстроен в 1089-1160 годах. В романском стиле на месте англо-саксонского монастыря, основанного в 681 году, судьба его необычна. Здесь в 1216 году короновался 9-летний Генрих III, сын злосчастной памяти короля Иоанна Безземельного, пересорившегося со своими вассалами и по слухам отравленного ими. Вдобавок, незадолго до смерти Иоанн умудрился утопить все коронные драгоценности.